будь то партия в бильярд системой тропок, сходивших и расходившихся под разными углами. Изрядно поплутав, Нина Александровна вдруг оказалась перед нужным подъездом, все с той же шатающейся по диагонали, плитой под ногами. Только теперь подъезд отрезала от мира крашенная коричневой краской железная дверь. На всей ее поверхности не было ничего, кроме грубо вырезанной дыры, сквозь которую можно было разглядеть железное жерло громадного замка. В растерянности Нина Александровна попятилась, чтобы отыскать знакомые окна. Хотя десятый этаж не оставлял никакой надежды привлечь к себе внимание. Подняв неправильно качнувшуюся голову, в которой немедленно заквакала боль, она увидала, что на определенной высоте И здание, и его убегающие окна явственно теряют принадлежность земле, и, пройдя через какой-то сантиметр невидимости, становятся нереальными, словно сделанными из очень легкого материала. Пока она спускалась из-под облаков и смаргивала резкую слезу, какой-то расплывчатый сутулый человек припал на манер паука, к неприступным дверям, скрижетнул, словно сделав металлический пропил, невидимый ключ. Но пока не проморгавшаяся Нина Александровна поспешала добраться до предательски укачливой плиты, дверной замок величиной с рубанок грохнул, и коричневое железо снова встало намертво. Некоторое время было слышно, как человек, поднимаясь, резко шлепает рукой по перилам и ноет себе поднос какой-то противный марш. Все-таки ей повезло. Минут через полторы железа клацнула опять. Из дверей с аккуратным, закрытым газетой мусорным ведерком, показалась знакомая Нине Александровне соседка, положительная женщина с очень серьезным, осуждающим лицом. Не сказавшая на памяти Нине Александровны десятка слов, но бывало стучавшая в племянниковую стенку так, что на стенке под обоями с шорохом сыпалась крошка и останавливались, ёкнув непропитые дешевые часы. Придержав для Нины Александровны взвизгнувшую створку, соседка вперилась в нее напряженным взглядом. Но в последний момент взгляд ее странно вильнул, и вышло так, что женщина поздоровалась не с Ниной Александровной, а с торчавшими из сугроба прутяными кустами. Поднимаясь в содрогающемся лифте, чьи кнопки давно превратились в черные язвы, Нина Александровна подумала, что соседка просто не может общаться, не поставив между собой и человеком какую-нибудь стенку. Однако дурное предчувствие не отпускало. Возле батареи, где некогда было найдено сокровище, пьяная баба в мужском пиджаке с медалью «За доблестный труд», теперь сидела пестрая, будто корова, здоровенная кошка. Скидываясь круглой башкой, она отжевывала кусок отвязкого, липнущего к кафелю кровавого потроха, и пятно, что напачкалось вокруг кошачьей трапезы, было частично пропечатано подошвами ботинок. Дверь квартиры, разумеется, казалась заменена. Вместо дерматинового убожества, из которого иногда вываливались будто гнилые зубы, проржавелые обойные гвозди. Теперь стояло добротное сооружение обитой фигурной рейкой снабженной чистым объемом с хорошую рюмку фиолетовым глазком нажав на сахарно белый звонок